Глава девятая Филипп шел в сторону заката солнца. Широко размахивал руками и старался не глазеть по сторонам, чтобы не отвлекаться и не терять драгоценного времени. В лесу, где они с кинтохов встретили Дева, он потерял целых полдня. И сейчас Филипп торопился. Он был уверен, что подменыш специально завел его в эти места – чтобы помешать вовремя попасть к черному камню. «И зачем этот дикарь таскается за мной?» — размышлял он. «Чего он хочет?» «Хотя дураку понятно, что кентоха все время старается помешать мне». «А врал-то, врал, что был здесь всего один раз, что мы попали сюда случайно». «Правильно говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Такой же подлый, как Кикимора». Одно слово нечисть. Постепенно горячий песок и камни под ногами сменила земля, а вместо незнакомых плодовых деревьев начали появляться более привычные осины, тополя и клёны. Арбузный лес остался далеко позади. Вокруг на открытых местах росла высокая сочная трава и много разных полевых цветов. Когда же солнце опустилось до крон деревьев, и спала дневная жара, из листвы начали выпархивать крохотные крылатые существа в длинных белых балахончиках. Они собирались небольшими стайками, играли в догонялки, и часто до Филиппа доносился их мелодичный смех. Несколько раз воздушные игруны принимались кружить над Филиппом, и он сумел хорошенько рассмотреть их. Они были почти совсем прозрачными, походили на человечков, и имели очень веселый нрав. «Вы кто?» — поинтересовался Филипп, когда в очередной раз у него над головой зависла целая компания. «Эльфы!» — тончайшим голосом ответила сказочное создание. «Мы живем на этих деревьях и цветах. А что делаешь ты?» «Разве не видишь? Я иду», — ответил Филипп. «Если бы умел, как вы, летать, давно бы улетел». «А почему такой грязный?» – спросил другой эльф, и вся стайка залилась смехом. «Не ваше дело», – грубо ответил Филипп и замахал на эльфов рукой. «Кыш, кыш, мелкота! Я тороплюсь! Отстаньте!» Вскоре Филипп заметил густые заросли неизвестного кустарника. Еще через пару сотен шагов он почувствовал знакомую прохладу, какая бывает поблизости от рек и ручьев. Несколько часов на жаре изрядно утомили Филиппа. Он изнывал от желания поскорее добраться до воды и потому нашел в себе сил прибавить шагу. Филипп уже слышал журчание ручья. Радовался, что наконец напьется и хорошенько вымоется. Не сбавляя скорости, он нырнул в заросли и тут же понял, что сильно поторопился. Сразу за кустами... Начинался глубокий овраг с крутым склоном. Не успев ухватиться за ветки, Филипп поскользнулся, упал на спину и словно на санках покатился вниз. По пути он несколько раз ударялся о деревья, насажал себе синяков и шишек и остановился только когда свалился в холодную воду. Филипп выбрался на заросший бережок, почесал ободранное колено, и с досадой произнес. «Как же мне не везет!» «Ему не везет! Ему не везет!» раздались совсем рядом тонкие голоса. «Он ушибся, бедненький!» «Он ушибся? Он просто не знает, что воды нашего ручья заживляют любые раны!» «Конечно, не знает! Вы только посмотрите на него, он же грязнуля!» Прислушиваясь к голосам, Филипп пытался разглядеть разговорчивых обитателей ручья, но в тенистом овраге было сумрачно даже солнечным днем. И тогда Филипп спросил «Кто здесь?» «Мы здесь, мы здесь», – послышалось с одной из сторон. «Мы наяды, мы наяды», – ответили с другой. Решив, что существа с такими голосами не могут быть крупными и кровожадными, а значит не сделают ему ничего плохого, Филипп снова вошел в воду. Он наклонился и, осторожно ступая, медленно пошел по течению ручья. Но Филипп увидел только несколько всплесков, как будто в воде резвились мелкие рыбешки, а затем все стихло. «Ну и прячьтесь», — сказал он. Филипп напился из пригоршни, потом хорошенько вымылся, а заодно промыл ссадины. Он не успел выбраться на берег, когда понял, что у него на теле не осталось ни единой царапины или синяка. Вот это водичка, поразился Филипп. Значит, правду эти наяды говорили. Настоящая живая вода. Эх, жаль не во что набрать. Вот бы привезти такой воды в Москву. Я бы стал самым известным доктором на свете. Я бы Позади него раздался смех и одна из сказочных обитательниц ручья нежнейшим голоском сказала. «Наверное, он идет к черному камню». «Глупый, он не знает главного», — ответила другая. Филипп замер на месте и с тревогой начал ждать, что наяды скажут дальше. Они явно знали какую-то тайну, о которой до сих пор ему никто не сказал. Но на берегу послышался какой-то шум, И ручьевые девы в миг попрятались. Филипп поднял глаза и увидел седобородого карлика в длинном до пят плаще. Ростом он был не больше полена, но необычайно коренаст и подвижен. Филипп не знал, пугаться ли ему жителя этого леса или нет. А карлик суетливо поприветствовал его и поинтересовался: "Что, заблудился чумахалера? Упал?" ответил Филипп и показал наверх. «Вообще-то мне надо к черному камню. Я очень тороплюсь. Вы не могли бы сказать, как туда добраться?» «Ах, тебе нужен камень, чума чумахалера!» Чему-то обрадовался карлик. Он, словно заправский иллюзионист, выхватил что-то из воздуха и раскрыл ладонь. На ней оказался невиданных размеров бриллиант. Драгоценный камень был настолько чистым, что даже в полумраке оврага испускал тончайшие свечение «Этот подойдет?» — спросил карлик. «Нет, мне нужен черный», — ответил Филипп. «И, наверное, тот камень побольше». «Ты отказываешься от моего лучшего бриллианта, чумахалера!» — опешил карлик. Он вдруг забегал по берегу, принялся размахивать руками и возбужденно говорить. «Значит, ты тот, кто мне нужен!» и Я давно ищу честного, бескорыстного помощника, чумахалера. Оставайся у меня навсегда, и я покажу тебе много камней, белых и черных, красных и зеленых. А еще я дам тебе столько золота, что ты будешь в нем купаться, чумахалера. — Спасибо, — поблагодарил Филипп. — Только я привык купаться в воде. Да что я буду делать с этим золотом? — Как что, чумахалера? Подпрыгнув от негодования, воскликнул карлик. «Владеть! Разве ты не хочешь быть богатым?» «Самым богатым в этом лесу! После меня, конечно, чума холера!» «Зачем мне золото и камни, если я никогда больше не увижу маму, папу, друзей и мою собаку Джима?» Спокойно ответил Филипп. «Ты настоящий сумасшедший!» — закричал карлик. «Ты отказываешься от несметных сокровищ ради какой-то паршивой собаки, чумаха Лера! Да на эти сокровища ты сможешь купить! Сто миллиардов таких собак! Еще двести миллиардов кошек, мышек, птичек и рыбок! Правда, я не разрешу тебе потратить даже один золотой на такую ерунду, чумаха Лера!» Тихо добавил он. «А почему вы хотите отдать эти сокровища мне?» Поинтересовался Филипп. Ты мне сразу понравился. У тебя честное лицо и подходящий рост. Карлик опасливо глянул в разные стороны и, понизив голос, продолжил. Здесь ведь живут одни жулики и воры, чума холера. На прошлой неделе ко мне в пещеру заглянул знакомый тролль. И что ты думаешь? Этот негодяй спер у меня три самых лучших рубина, чума холера. Хорошо, что я догадался его обыскать а то бы унес. — Вы обыскиваете своих гостей? — удивился Филипп. — А как же? — горячо ответил карлик. — Если бы я этого не делал, давно бы стал нищим, чума холера. — Это не гости, а бандиты и сволочь. Все время норовят что-нибудь утащить. — Зачем вы выбираете себе таких друзей? — спросил Филипп. — Я выбираю, — возмутился карлик да никого я не выбираю чума холера я родился и вырос в этом лесу а из кого здесь выбирать одна нечисть извините мне пора виновато развел руками филипп я очень тороплюсь глупыя мальчишка неожиданно разозлился хранитель подземных сокровищ ты даже не представляешь от чего отказываешься ты не знаешь кого обидел своим отказом чума холера «Я могу превратить тебя в камень, а затем стереть в порошок, заточить в подземелье и продержать тебя там целых тысячу лет!» Размахивая руками, карлик начал наступать на Филиппа, и тому ничего не оставалось, как поглубже зайти в воду. «Я могу скормить тебя волкам, чумахалера!» Потрясая кулаками, продолжал грозиться карлик. «А я могу!» — набрался смелости Филипп, но не успел сказать, что именно он может. Маленький хранитель сокровищ взмахнул рукой, выхватил из воздуха веревку и швырнул в него. Филипп даже не успел увернуться. Веревка, словно живая, стала обматываться вокруг него, и за какое-то мгновение Филипп оказался связанным по рукам и ногам. «Не хотел добровольно, возьму тебя силой», поглаживая седую бороду, Довольно проговорил карлик. «Да что я вам сделал?» Тщетно пытаясь освободиться, испуганно воскликнул Филипп. Сейчас он был похож на кокон, из которого весной вылупляются бабочки, и только голова оставалась свободной. И Филипп крутил ею из стороны в сторону. «Дурачок, я хочу сделать тебя самым счастливым в этом лесу, щумаха Лера», объяснил карлик. Осторожно ступая по мелкой воде, он подобрался к Филиппу, аккуратно повалил его и поволок на берег. — Смотрите, потащил, потащил! — снова раздались тонкие голоса ручьевых дев. — Значит, еще одного сделает каменным счастливчиком! — Сыц, головастики! — прикрикнул на них карлик. — А я не хочу, чтобы вы делали меня счастливым! — на весь лес завопил Филипп. «Я хочу домой!» «Понимаю, чума холера!» — кряхтя от натуги проговорил карлик. «В этом лесу почему-то никто не желает быть счастливым. Все только и думают, как бы сделать друг другу пакость. А ведь это неправильно, чума холера. Я наговорил тебе гадостей, ты наговорил мне. В результате мы оба чувствуем себя униженными и оскорбленными». «А надо наоборот. Ты сделал мне хорошо, а я тебе. И мы оба счастливы. чума холера Правильно я говорю». «Говорите вы, может, и правильно», — устав бороться, согласился Филипп. «Только сейчас вы не делаете мне хорошо. Вы меня связали и насильно тащите в свою пещеру. Поэтому я чувствую себя униженным и оскорбленным». «Это скоро пройдет». Сознанием дела ответил карлик. Наконец он выволок Филиппа на траву, легонько пнул ногой в бок и присел на него передохнуть. «Просто ты еще не знаешь, что такое хорошо, а что такое плохо, чума холера. Вот и приходится тебя насильно осчастливливать. Погоди, ты еще мне спасибо скажешь». «Не скажу» едва сдерживая слезы произнес филипп он понял что на этот раз попался по настоящему никакой защиты от волшебства карлика у него не было возможности освободиться от пут тоже это означало что он не успеет вовремя добраться до черного камня и навсегда останется в сказочном лесу щал как скажешь — рассмеялся хранитель лесных сокровищ. — Если водишь себя хорошо вести, я тебя усыновлю, чума-холера. А лет так через сто, когда я умру, тебе достанутся все мои богатства. Вот тогда ты и поймешь, кто из нас был прав. — Я сто лет не проживу, — едва слышно проговорил Филипп. — Я обыкновенный человек из другого мира. — С таким богатством обязательно проживешь успокаивал пленника карлик. Он поднялся с Филиппа, ухватился за веревку и потащил его к могучему в два обхвата дереву. — Что там сто лет, чума холера Как только ты увидишь груды золота и драгоценных камней, тебе захочется прожить не сто тысячу лет. А то, что ты простой человек, не страшно, это даже лучше. Простой человек еще больше должен любить золото. Уж я-то знаю, чума холера, — приговаривал он. Моя пещера рядышком, еще несколько шагов, и мы дома. — Я все равно не останусь у вас жить, — сквозь слезы проговорил Филипп. — Меня ждут дома. — Я сбегу. Он посмотрел наверх, где среди густой листвы виднелся маленький... Всего с тарелку кусочек голубого неба и подумал, что возможно, видит его в последний раз. От меня так просто не убежишь, чума холера, ответил карлик. Чтобы выйти из моей подземной пещеры, надо знать заклинание, а я тебе его не скажу. И вообще помолчи, чума холера, а то я тебя поколочу. У меня в пещере уже стоят несколько таких, как ты непослушных гостей когда то я их также пригласил к себе а потом пришлось превратить в камни так что будь умницей чума холера не надо меня превращать в камень разрыдался филипп правильно ласково проговорил хранитель сокровищ молодец я вижу что ты все понял чума холера Значит, мы обязательно с тобой договоримся. Наконец карлик подтащил своего пленника к дереву, и между двух толстых корней Филипп увидел что-то вроде входа в звериную нору. Из нее пахнуло сырой землей, прелыми листьями и дымом. — Тебя лучше как пропихнуть, вперед головой или ногами? — спросил карлик. — Никак, — глотая слезы, ответил Филипп. Он еще надеялся на то, что хранитель подземных кладов сжалится над ним и передумает его усыновлять. «Отпустите меня, пожалуйста!» — из последних сил взмолился Филипп. «Я очень не хочу быть счастливым, не хочу быть каменным, не хочу жить тысячу лет под землей!» «Маленький тупой человечешка Чума холера!» — разозлился карлик. Он пару раз не сильно пнул Филиппа ногой и добавил. «Не отпущу и не думай даже! Счастье надо делать своими руками, вот я и делаю его за тебя и за себя! А ты замолчи и слушай, что тебе говорят, чумаха Лера!» Карлик взял пленника за голову и стал проталкивать его ногами в нору. «Когда же Филипп по коленю ушел под землю?» Произошло то самое чудо, о котором он мог только мечтать. Откуда-то со свистом вылетела стрела и ударила подземного похитителя прямо в лоб. Стрела сломалась, и обломки ее упали на землю. А карлик выронил голову Филиппа и своим закрыл лицо руками. «Ай-яй-яй-яй-яй!» -яй, яй от боли закричал карлик. Затем он вытянул Филиппа из пещеры, нырнул туда сам, и потянул его за ноги, но еще одна стрела попала ему в руку, и карлик с воплем скрылся в темной норе. Филипп повернул голову на бок и посмотрел на обломки стрелы. Он сразу узнал ее. Точно такую Филипп видел у кентоха. «Опять он здесь!» — на этот раз без всякой злости подумал Филипп. Наоборот, он ужасно обрадовался, завертел головой, но подменыша нигде не было видно, скорее всего, тот прятался в густой листве и чего-то выжидал. Несмотря на плачевное положение, гордость не позволяла Филиппу первым позвать своего избавителя. Филипп лежал на земле, разглядывал крону дерева и ждал, когда появится кинтоха. В лесу начало смеркаться. В листве дерева возникли два круглых огонька, И Филипп понял, что это чьи-то глаза. Затем кто-то прошептал ему на ухо. «Бедненький!» Послышался шорох убегающих шагов и смех из ближайших кустов. Филипп резко повернул голову, но не успел никого заметить. Лежать связанным и не иметь возможности убежать становилось все невыносимее. Филипп еще надеялся, что подменыш развяжет его но тот не появлялся. Где-то рядом птица громко захлопала крыльями и раздался такой пронзительный крик, что у Филиппа не выдержали нервы. «Кентоха!» — закричал он. «Кентоха! Черт бы тебя подрал! Развяжи меня!» После этого надолго воцарилась тишина. Ее нарушало лишь какое-то тихое шуршание, подсокивание в листве и едва слышно журчание ручья. Филипп догадывался, что подменыш решил немного поиздеваться над ним и дожидается, когда он начнет его умолять. Наконец Филипп не выдержал, собрал все силы и заорал. — Ну и проваливай отсюда! Мне не нужна твоя помощь, предатель! Снова зашились тела листва. Филипп от неожиданности вздрогнул, и мысленно приготовился к самому худшему. Он настроился увидеть кого-нибудь из нечистой силы, но из кустов выбрался улыбающийся кинтоха Подменыш выглядел все таким же грязным. Песком и листьями облеплены были даже лицо и всклокоченные волосы. И Филипп узнал лесного бродягу только по футболке. Кентоха небрежной походкой подошел к своему связанному спутнику и притворно удивился что это с тобой? Ты обмотался веревкой, чтобы не замерзнуть ночью? Он потрогал путы и покачал головой. Отличная получилась одежда. А какое странное место ты выбрал для ночевки. Ты бы еще у входа в пещеру дракона прилег. — Хватит издеваться! — крикнул Филипп. — Или помоги, или вали отсюда! Подменыш обошел Филиппа, подобрал обломки стрелы, и сокрушенно проговорил, «Сломалась! Какой крепкий лоб у этого карлика! Знаешь, как трудно их вытачивать!» Он сел рядом с Филиппом, похлопал его по животу и добавил, «Лежи, лежи! Вернется карлик, я помогу затолкнуть тебя в нору!» «Уйди!» Стиснув зубы, тихо проговорил Филипп, «Да ладно уж!» «Пошутить нельзя», — ответил кинтоха и принялся его развязывать. «Так торопился к тебе на помощь, даже умыться не успел». «А уловка ты Деву отправил за горизонт, и я бы не догадался». Филипп ждал, когда его развяжут, и молчал. Он все еще дулся на подменыша и не знал, как себя вести. С одной стороны, Кентоха спас его, а с другой — непонятно было, для чего он это сделал. Возможно, он готовил новый коварный план и собирался скормить Филиппа кому-нибудь из своих многочисленных кровожадных знакомых. Поэтому Филипп решил держать ухо востро и на всякий случай не очень полагаться на своего спасителя. Темнота быстро опускалась на землю. Ребята поднялись с земли, и подменыш сказал. «Быстро идем наверх. Там проходит граница между двумя сказочными лесами а на границе нечисть нечасто появляется. Если повезет, ночью нас никто не тронет. В ответ Филипп неопределенно пожал плечами. Он собрался следовать за кинтоха но в этот момент со стороны ручья показалось какое-то крупное животное. В слабом свете уходящего дня Филиппу даже удалось немного рассмотреть зверя. У него было тело тигра. На голове у зверя торчали два витых рога. Но самым страшным оказалось то, что у лесного чудовища было почти человеческое, усатое лицо. Увидев мальчишек, зверь издал душераздирающий крик, и подменыш даже присел от страха. — мантикора хрипло проговорил он. — С этой зверюгой лучше не связываться. Она достанет и на дереве. Проглотит целиком вместе с луком и колчаном. Давай в пещеру карлику, больше мы никуда не успеваем. Кентоха попятился назад, встал на четвереньки и нырнул в нору. Пока Филипп промешкал, Мантикора подошла совсем близко. Она сжалась перед броском, разинула ужасную пасть, но подменыш опередил ее. Он дернул Филиппа за ноги, тот упал, и Кентоха мгновенно втянул его в пещеру.